Я рассчитывал провести у Генри всего несколько дней. Уже в понедельник я снова вышел на работу, но в результате остался у него до начала семестра. Я не мог понять, почему Банни говорил, что с ним трудно уживаться. О лучшем соседе нельзя было и мечтать. Спокойный, опрятный и почти безвылазный у себя в комнате. Обычно, когда я приходил с работы, Генри дома не было. Он никогда не рассказывал мне, где проводят вечера, а я никогда не спрашивал. Но иногда к моему возвращению был готов ужин. В отличие от Фрэнсиса, Генри не был изобретательным поваром и готовил только простые блюда — курицу с вареной картошкой и прочую холостяцкую пищу. И мы усаживались за карточным столиком на кухне, ели и разговаривали. К тому времени я уже хорошо уяснил, что лучше не совать нос в его дела, но однажды вечером любопытство взяло вверх. И я спросил, «А что, Банни все еще время?» Он ответил не сразу. «Думаю, да», — сказал он, положив вилку. По крайней мере, он был там, когда я улетал. Почему он не вернулся вместе с тобой? Не захотел, наверное. Я оплатил жилье до конца февраля. Он взвалил на тебя всю аренду?» Генри снова помедлил с ответом. «Честно говоря, как бы Банни не старался уверить тебя в обратном, ни у него, ни у его отца нет ни гроша». От изумления я открыл рот. «Я-то думал, его родители вполне обеспечены. Я бы так не сказал», — спокойно произнес Генри. Когда-то у них, возможно, и были деньги, но даже если так, они давным-давно их истратили. Один их ужасный дом, должно быть, обошелся в целое состояние. Они обожают пускать пыль в глаза, перечисляя яхты, кантри-клубы, в которых они состоят, и элитные заведения, в которых обучались их сыновья. Но все это загнало их в долги, они производят впечатление людей состоятельных, но на деле не успевают латать дыры в семейном бюджете. Полагаю, мистер Коркоран в двух шагах от банкротства. Банни, кажется, живет очень даже неплохо у Банни, с тех пор, как я его знаю. Не было ни цента карманных денег, язвительно сообщил Генри. Зато всегда присутствовала неуемная жажда роскоши, неудачное сочетание, на мой взгляд. Мы продолжали есть в тишине. На месте мистера Коркорана чуть погодя прервал молчание Генри. Я бы подключил Банни к бизнесу или отправил его получать какую-нибудь профессию сразу же после школы. «Банни совершенно нечего делать в колледже. Он и читать-то научился только лет в десять. Он недурно рисует, — заметил я, — да, я тоже так считаю. Но совершенно очевидно, что у него нет никаких способностей к научной работе. Пока позволял возраст, им следовало отдать его в подмастерье к художнику, а не посылать во все эти частные школы для отстающих детей. Он мне прислал симпатичную карикатуру, где вы с ним стоите у статуи императора Августа». Генри прокомментировал мои слова резким звуком неодобрения. «Это было в Ватикане. Целый день он только и делал, что во весь голос отпускал остроты из серии «католики» и «макаронники». Хорошо еще он не умеет говорить по-итальянски. Его итальянского вполне хватало, чтобы заказывать самые дорогие блюда всякий раз, когда мы приходили в ресторан», — сурово сказал Генри, и я счел за лучшее сменить тему. В последнюю субботу каникул я лежал на кровати в комнате Генри и читал. Сам Генри куда-то ушел, пока я еще спал. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Я подумал, что он, наверное, забыл ключ и пошел открыть. На пороге стоял Банни. На нем были темные очки и полная противоположность его обычным бесформенным обноскам из твида прекрасно сшитый итальянский костюм с иголочки. Было видно, что за каникулы он набрал килограммов шесть-семь. Судя по всему, он совершенно не ожидал меня здесь увидеть. — О, приветики, Ричард! — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Рад тебя видеть! Я заметил, что у дома нет машины, но думаю, дай все равно зайду. Я ведь только что приехал. А где хозяин жилища? Его нет. Чем же ты тут тогда занимаешься? Это что, ограбление со взломом? Я тут остался ненадолго пожить. Кстати, я получил твою открытку. — Пожить? — переспросил он, как-то по-особенному, разглядывая меня. «Как это?» Было странно, что он еще ничего не знает. «Я болел», — ответил я и пояснил в двух словах, что произошло. «Хо», — отозвался Банни. «Может, хочешь кофе?» Мы прошли через спальню на кухню. «Похоже, ты тут вполне обжился», — бросил Банни, глядя на чемоданы и ночной столик с моими вещами. «Слушай, а у тебя только американский кофе?» «В смысле?» «Фолджерс?» «В смысле эспресса, нет?» «А, нет, к сожалению». «Лично я фанат эспрессо», — оповестил меня Бани, «Пил его в Италии всю дорогу. У них там на каждом шагу всякие эти кафешки, где можно сидеть целый день и просто пить кофе». Да, я слышал. Он снял очки и уселся за стол. «У тебя там нет ничего приличного поесть?» — спросил он, заглядывая в холодильник, пока я доставал оттуда сливки. «А то я еще не завтракал». Я приоткрыл холодильник пошире. «Вон тот сыр вроде бы ничего», — сказал он. Поскольку Банни не выказывал особого желания оторваться от стула и сделать что-нибудь самостоятельно, я отрезал хлеба и сделал ему бутерброд с сыром. Потом налил кофе и тоже сел за стол. «Расскажи мне о Риме». «Офигенно!» — сказал Банни, впившись в бутерброд. «Вечный город, картины статуи, как грязи, в каждом переулке по церкви. Что ты успел посмотреть? Кучу всего! Сложно запомнить все эти названия, ты же понимаешь» под конец уже болтал по-итальянски так, что любой итальянец мог позавидовать. Скажи что-нибудь». Банни сложил большой указательный пальцы в кружок и, потрясая рукой, как повар в рекламе, что-то выдал по-итальянски. Звучит неплохо. «А что это значит?» «Это значит, официант, принесите ваши фирменные блюда», сказал Банни и снова принялся за бутерброд. Щелкнул замок, хлопнула дверь, и из коридора донеслись неторопливые шаги. «Генри, ты...» проорал Банни. Шаги на секунду замерли, после чего очень быстро направились к кухне. Подойдя к двери, Генри замер в проеме и без всякого выражения уставился на Банни. "Я так и думал, что это ты сказал он. Ну привет, что ли?" развалившись на стуле, проговорил Банни с набитым ртом. "Как поживаешь? Отлично, как твои дела? Я слышал, ты привечаешь страждущих», — подмигнув мне, сказал Банни. "Совесть замучила. Решил совершить пару добрых делишек". Генри ничего не ответил. Постороннему человеку он наверняка показался бы совершенно спокойным, но я видел, что он не на шутку взволнован. Он пододвинул стул и сел, затем встал и подошел к плите налить себе кофе. «Да, спасибо, я бы тоже еще выпил, если не возражаешь», — сказал Банни. «Здорово снова вернуться в старые добрые Штаты». Сочные гамбургеры прямо с гриля, все дела, страна безграничных возможностей. Это звездный наш флаг, и он будет всегда. Ты давно приехал. В Нью-Йорк прилетел вчера поздно вечером. Жаль, что меня не было дома, когда ты зашел. А где ты был с подозрением? Спросил Банни. В супермаркете. Это было неправдой. Не знаю, чем он занимался, но точно не четырехчасовой закупкой еды. «Где же продукты?» — спросил Банни. «Давай я помогу их занести». Я заказал доставку на дом. Фуд Кинги, теперь есть доставка?» Я был в другом месте. Чувствуя себя неловко, я поднялся и пошел в спальню. «Нет-нет, постой», — сказал Генри, допивая кофе одним глотком и опуская чашку в раковину. «Банни, я, к сожалению, не знал, что ты зайдешь. Нам с Ричардом через пару минут нужно уходить». «А что такое? У меня назначена встреча в городе». — С адвокатом? — ехидно предположил Банни и тут же во все горло рассмеялся над собственной шуткой. — Нет, с окулистом, я для этого и зашел, — обратился он ко мне. — Надеюсь, ты не против? Мне в глаза будут капать специальные препараты и я не смогу вести машину. — Да, конечно. Это недолго, тебе не обязательно ждать. Можешь просто заехать за мной через некоторое время. Банни проводил нас к машине. Под ногами громко скрипел снег. «Ах, Вермонт, Вермонт!» — фальшиво пропел он и, сделав глубокий вздох, похлопал себя по груди, как Оливер Дуглас в заставке зеленых просторов. «Чудесный воздух мне на пользу!» «Так когда, ты говоришь, вы вернетесь?» «Не знаю», — сказал Генри, и, протянув мне ключи, направился к пассажирской двери. «Вообще-то у меня к тебе был небольшой разговорчик. Не возражаю, но сейчас я уже немного опаздываю. Серьезно, бан. Тогда до вечера, как скажешь» пожал плечами Генри, садясь в машину и захлопывая дверь. Когда мы тронулись, Генри закурил сигарету и погрузился в молчание. После возвращения из Италии он стал много курить, почти пачку в день, что для него было необычно. Мы въехали в город, и только когда я остановился у клиники окулиста, он встрепенулся и недоуменно посмотрел на меня. «Что случилось?» «Во сколько мне за тобой заехать?» Генри посмотрел в окно на низкое серое здание с вывеской хэмденская глазная клиника». «Бог ты мой!» — сказал он, рассмеявшись мимолетным саркастическим смешком. «Поезжай дальше». В тот вечер я лег рано, около одиннадцати, но в двенадцать меня разбудил громкий настырный стук в дверь. С минуту я лежал, прислушиваясь, и в итоге решил пойти посмотреть. Генри в халате уже стоял в полутемном коридоре. Одной рукой он пытался надеть очки, в другой была керосиновая лампа, от которой по стенам узкой прихожей расползались длинные причудливые тени. Заметив меня, он приложил палец к губам. Лампа давала жутковатый свет, и пока мы стояли среди мохнатых, подрагивающих теней, не шевелясь, полусонные, в халатах, меня не покидало чувство, будто очнувшись от одного сна, я тут же угодил в другой, еще более невероятный, прямиком в какое-то запредельное бомбоубежище бессознательного. Кажется, мы простояли так очень долго. Стук прекратился, и вдали стих скрип шагов а мы все не двигались с места. Генри выразительно посмотрел на меня, и еще какое-то время никто из нас не шевелился. «Ладно, теперь все в порядке», — наконец сказал он и, резко повернувшись, прошагал мимо меня к себе в комнату, окруженный суматошными всполохами света от качающейся лампы. Я постоял еще несколько секунд в темноте и тоже вернулся в постель. На следующее утро, около десяти, когда я стоял на кухне и гладил рубашку, в дверь снова постучали. В коридоре, как и вчера, я наткнулся на Генри. «Как ты думаешь, это похоже на Банни?» — спросил он в полголоса. «Нет, не очень». Стучали легко и негромко. Банни же всегда молотил в дверь так, будто собирался ее высадить. «Подойди к боковому окну и попробуй посмотреть, кто это». Я прошел в соседнюю комнату и осторожно нырнул к противоположной стене. В доме не было шторы, поэтому пробраться незамеченным к дальней части окна было очень трудно. К тому же окно выходило на улицу под неудобным углом, и у входа я разглядел лишь рукав черного пальто, над которым развивался кусочек шелкового шарфа. Я прокрался обратно к Генри. «Было плохо видно, но, скорее всего, это Фрэнсис. Ах, вот оно что! Ну, можешь впустить его», — сказал Генри, и вернулся на свою половину. Я снова миновал соседнюю комнату и открыл дверь. Фрэнсис стоял спиной и, очевидно, уже собирался уходить. «Привет!» — сказал я. Он удивленно повернулся ко мне. С тех пор, как мы виделись в последний раз, лицо его еще больше заострилось. «О, привет!» «Я уже подумал, что дома никого нет. Как твое самочувствие?» «Прекрасно!» «Что-то ты неважно выглядишь». «Да ты, в общем-то, тоже», — рассмеялся я в ответ. «Я вчера слишком много выпил, и мой желудок этого не одобрил. Хотел взглянуть на твое знаменитое ранение в голову. У тебя теперь будет шрам?» Я провел его на кухню и, подвинув гладильную доску... Освободил место. «А где Генри?» — спросил он, стягивая перчатки. «У себя». Он принялся разматывать шарф. «Я только поздороваюсь с ним и сразу вернусь», — быстро проговорил он и выскользнул из кухни. Но возвращаться он не спешил. Мне стало скучно. Я снова взялся за утюг и уже почти успел догладить рубашку, как вдруг до меня донесся его голос, взмывший почти до истерического крика. Я перебрался в спальню, чтобы получше расслышать. «Вообще, думаешь? Бог ты мой, да он же совершенно не в себе! Ты и знать не знаешь, что он может!» Последовало негромкое бормотание голос Генри. Затем вновь Фрэнсис. «Мне наплевать!» — с жаром сказал он. «Господи, ну вот теперь-то ты этого добился! Я всего два часа, как в городе, и уже...» «Мне наплевать!» — повторил он в ответ на какую-то неразборчивую реплику Генри. «К тому же для этого все равно поздновато, нет?» Молчание. Потом заговорил Генри, но так, что я не смог разобрать ни слова. «Тебе это не нравится? Тебе?» — воскликнул Фрэнсис. «А мне, ты думаешь, приятно, что...» Осекшись, он продолжил уже тоном ниже, и я опять ничего не понял. Я тихонько вернулся на кухню и поставил чайник. Минут пять спустя, прервав мои размышления о только что услышанном, показался Фрэнсис. Протиснувшись между доской и стеной, он подхватил со стула перчатки и шарф. «Жаль, но мне пора бежать. Надо выгрузить вещи из машины и начать уборку. Этот кузен устроил у меня настоящий разгром. По-моему, он ни разу не удосужился вынести мусор за все это время. Дай-ка я взгляну на твою рану». Я откинул волосы со лба. Швы уже давно сняли, и почти ничего не было заметно. Фрэнсис наклонился поближе, разглядывая мой лоб сквозь пенсне. «Силы небесные, совсем ослеп, ничего не вижу. Когда у нас начинаются занятия в среду?» По-моему, в четверг. «Тогда до четверга», — сказал он, — и исчез. Я повесил рубашку на вешалку и, вернувшись в спальню, начал собирать вещи. Монмут открывали сегодня после обеда. Может быть, попозже Генри отвезет меня туда вместе с чемоданами. Я почти закончил сборы, когда Генри позвал меня из своей комнаты. «Ричард! Да! Загляни ко мне, пожалуйста, на секунду!» Войдя, я обнаружил, что Генри, закатав рукава рубашки по локоть, Сидит на краю откидной кровати с разложенным в изножье пасьянцем. Волосы у него спадали не на ту сторону, и у самых их корней я увидел длинный бугристый шрам, перерезанный белыми рубцами под углом к надбровью. Я хотел попросить тебя об одном одолжении. Да, конечно. Он шумно втянул носом в воздух и поправил съехавшие очки. Не мог бы ты позвонить бане и спросить, не зайдет ли он ко мне сегодня? Я был так удивлен, что на секунду замешкался с ответом. «Само собой, конечно, с удовольствием». Он закрыл глаза и потер виски. «Спасибо». «Да нет, не за что. Если хочешь переправить что-то из своих вещей на кампус, то совершенно свободно можешь воспользоваться моей машиной», невозмутимо сказал он, разглядывая меня. Я понял его намек. «Хорошо». Я погрузил вещи, отвез их в Монмут, снял у охранника ключи от своей комнаты и только потом, спустя добрых полчаса после нашего разговора, Позвонил Банни с таксофона на первом этаже.